и построенные на сознании грозного гнёта, которым еврейский кагал рабски оковывает жизнь и волю и мысль каждого еврея. Так и теперь Тамара высказывала своему другу все эти доводы, давно ею продуманные и уже далеко не казавшиеся ей в душе низыблемо состоятельными. Но высказывала лишь для того, чтобы снова услышать против них из уст любимого человека ещё и ещё новые, более горячие, более веские опровержения и убеждения, которые прочнее утвердили бы её саму в тех рискованных, но заманчивых намерениях, каким и без того уже втайне стремилось её влюблённое сердце. Она искала и жаждала таких убеждений, которые укрепили бы её всё ещё колеблющуюся решимость. "Родные", продолжала Тамара. "Да они проклянут меня, а если и нет, то ведь я убью их этим. Я в гроб положу несчастного старика и старуху". "О, какое заблуждение", принялся собеседник утешать и убеждать Тамару. "Проклянут, убьют, и ещё что такое? Полное Вы развитая девушка, и можете говорить серьёзно о таком вздоре? Ещё если бы с этим проклятием связывались какие-нибудь материальные потери или лишения, ну тогда я понимаю. Но у вас есть своё собственное, независимое от дедушек и бабушек состояние. Стало бы что же? Проклянут, но и на здоровье. Зачем вы мерите это дело на один лишь аршин материальных средств? с дружеской укоризной и не без горечи заметила Тамара. «Дело не в деньгах, не в наследстве и даже не в слове «проклинаю тебя». Как вы не понимаете этого?» «Не понимаю, виноват», — пробормотал несколько опешенный собеседник. «И если дело не в этом, то в чем же?» «А в том, что каково будет их сердцу перенести этот удар». Какое страшное горе нанесу я им, какой позор положу на их седые головы. Вот в чём. На минуту между ними водворилось раздумчивое молчание, пока тот, собравшись мыслями, не заговорил первый. Прежде всего, друг мой, начал он доказательным и отчасти лекторским тоном. Прежде всего надо жить для себя, для собственного личного счастья. а не для бессмысленного подчинения себя каким-то фанатическим фанабериям какого-то кагала и не для людей и без того уже глядящих в могилу оставим мёртвым хранить своих мёртвых ваши родные но ведь тут даже не они собственно будут вопить против вас а только их предрассудки так неужели же так-таки и пожертвовать своим собственным счастьем радичь их-то чужих предрассудков. Тамара сидела глубоко понурись и не отвечала ни слова. Что же вы молчите? нежно и тихо взял собеседник её руку. О чём вы думаете? Тамара, ведь вы же девушка умная, развитая. Вы должны трезвыми глазами смотреть на вещи искать и требовать от жизни трезвой правды и одной лишь правды. А ваши чувства, ваша любовь ко мне, разве оно не правда? Ведь оно-то и есть самая живая, настоящая правда. Не бегите же от неё, не противоречьте сами себе. Будьте последовательны. Вот с этой этой теорией эгоистического счастья и не могу я помириться, возразила наконец девушка. Я люблю моих стариков. Что же с этим делать? Не думайте, впрочем, продолжала она, чтоб я уж так особенно была предана нашей вере. Нет, эта вера, если хотите знать откровенно, во многом даже тяготит меня, именно этим сухим своим формализмом. Я же ведь училась кое-чему, я читала кое-что, я думала над многими вещами, сравнивала их. И из всего этого Я знаю теперь, что христианство в идее своей шире, любвее, человечнее, но словом да, оно выше еврейства. Я осознаю это, но если б я была одна, из глубины души вздохнула Тамара,